Тут в разговор вступил Цып. Слова его, как всегда, были скучноваты, зато аргументированы. «Ни какой-то не Киркоп, а уж тем более не Адам. Это Сергей Рукасуев из ватаги Сарычева. Хотя, конечно, по фигуре не скажешь, сильно возмужал. Но на колку я его хорошо запомнил». Голый мужчина тем временем приблизился к ним почти вплотную и присел на корточки. Вызвав этим одобрительные замечания зяблика и возмущенные фырканьи лилечки. Глаза у него были пугающе светлые, как бы совершенно лишенные зрачков. А на левом плече красовалась татуировка, исполненная в два цвета. Группа советских войск в Германии. 1970-1972. Синие буквы выглядели очень четко, а ядовито-розовые расплылись на коже, как на промокашке. «Здравствуйте, Рукасуев!» – не совсем уверенно произнёс Цып. «Как поживаете? Узнаёте меня?» Голый мужчина мельком без всякого интереса глянул на него, выдернул из земли какой-то корешок и стал грызть, как морковку. Песок противно скрипел на белых ровных зубах. «Да он, бедняга, наверное, с ума спятил», – дрожащим голоском сказала Лилечка. «Его приодеть надо, да накормить». «Всё, что ему надо, он привык брать сам», — возразил Артём. «Поэтому сохраняйте спокойствие и осторожность». Было понятно, что голый здоровяк имеет к людям какой-то свой интерес. Впрочем, мало чем отличимый от того, который он только что проявил к благополучно схрумканному корнеплоду. Полностью игнорируя присутствие мужчин, он переводил свой жуткий взор с Лилечки наверх и обратно, словно сравнивая их между собой. Лилечка поспешно спряталась за спину цыпфа, и даже ко всему привычная Верка поёжилась, как от холода. «Ты буркала-то на чужое сильно не пяль», сказала она без обычной своей категоричности. «Лучше иди ровненько туда, куда шёл». Эти слова как будто бы и определили окончательный выбор голого молодца. Через разговорчивая Верка сразу перестал его интересовать, и он сгрёб свои объятия Лилечку, Лёва Цыпф, предпринявший героическую попытку защитить девушку, покатился в сторону нейтральной зоны с такой скоростью и энергией, словно забыл там что-то чрезвычайно для себя важное. Пинок ногой отбросил Смыкову в противоположную сторону, а от пистолета Зяблика обитатели Эдема как щитом оборонился телом Лилечки. Единым духом проделав все эти сложные манёвры, Он не суетливо, но вместе с тем весьма проворно попятился в сторону леса и лишь в двух шагах от него был остановлен Артёмом, действовавшим не менее стремительно и ловко. Друг с другом они столкнулись всего лишь на одно мгновение, почти неуловимый на глаз. После этого Артём, держал лилечку наподобие кули под мышкой, отпрянул назад, а жуткое существо, некогда носившее человеческую фамилию Рукасуев, пало на четвереньки. Впрочем, почти сразу стало заметно, что земляно касается только тремя точками. Ногами и левой рукой. А правую руку, неестественно вывернутую, бережно держит на отлёте. «Слушай, неинтересно с тобой», — поморщился зяблик. «Вырубаешь всех подряд. Так и квалификации недолго лишиться. Можно я его добью?» «Стоит ли?» — пожал плечами Артём. Зачем творить беспричинное насилие? Разве вы забыли Талашевский трактат? Ведь он, кажется, составлен не без вашего участия. Вот, вот, поддакнул Смыков, потирая зашибленный бок. Никаких самоосудов. Это может расцениваться как превышение допустимых пределов обороны. Он ведь никого из нас вроде убивать не собирался. Бабу полапал, вот и все. Что с вами либералами базарить впустую? Зяблик сунул пистолет за пояс. Все эти это свое. Разумные, добрые, вечные. А взойдут на ваших пашнях одни только драконьи зубы. Рукасуев, продолжая оставаться в прежней позе, обвел всех мертвящим взором и вдруг оскалился по-звериному. а Это были первые звуки, которые он издал после того, как появился из леса. «А разрази вас гром! Зачем руки ломать?» «Уж больно длинные они у вас», – добродушно ответил Смыков в случае необходимости, умевший находить подход и к степнякам, и к арапам, и даже к киркопам, членораздельной речью не владеющим «Это, братец, вам вроде как урок». Чтоб с гостями себя впредь прилично вели. А то встречайте нас без штанов, деретесь, женщин обижайте. Рукасуев молчал, продолжая сверлить обидчиков своими бешеными бельмами. И каждый, кто встречался с ним взглядом, невольно отводил свой в сторону. Вот тут мы уже можем наблюдать плачевные результаты злоупотребления хваленым Эдемским снадобьем. Медленно произнес Артём. Человек по собственной воле превратился в жестокого и всемогущего скота, не ограниченного никакими рамками морали или разума. Что хотел, то и получил, буркнул зяблик. Завидовать можно. А если его жизнь заставила? Заступилась за рукосу его верка. С волками жить по волчьи выть. — Какие еще волки в раю? — возразила изрядно помятая Лилечка. — А это мы скоро узнаем. — Рациональное зерно этого спора состоит в том, что каждый человек в глубине души стремится ощутить себя в шкуре всемогущего скота, — высказался Цыпф. — И ты тоже Левочка? — ужаснулась Лилечка. — Бывает, — потупился Цыпф. — Давно я говорил. «Жечь надо этот бдалах, проклятый!» Смыков почему-то погрозил пальцем зяблику. «Жечь и корчевать! И только в одном месте сохранить маленькую деляночку для специальных нужд, при условии строжайшего контроля общественностью!» «Как вы выразились?» – переспросил Артем. «Бдалах?» «Да, бдалах», – поспешно пояснил Цыпф. «Это не мы такой термин придумали, а агилы!» Вернее, даже не придумали, а позаимствовали из библейского текста. Там сказано, что Эдем, кроме всего прочего, богат еще и бадалахом, Хотя, что это такое конкретно, не разъясняется. «Пусть будет бадалах. Артем сделал несколько шагов по направлению к его который при этом весь буквально ощетинился. «Спокойно, спокойно. Никто не собирается причинять вам вред. Вера Ивановна». Вы сможете вправить ему руку в локтевом суставе? Да ну его, еще укусит. Не бойтесь, я вас подстрахую. Рукасуев вел себя, как попавший в капкан зверь. Зло щерился на людей, всем своим видом демонстрируя готовность к схватке. Разве что ушей не прижимал. Едва только Верка опасливо попыталась приблизиться к нему с правой стороны, как последовал молниеносный выпад. Пришлось Артему вмешаться и придавить неукротимого молодца к земле. Пока Верка возилась с поврежденной рукой, Зяблик со стороны подавал советы. «А что, если его заодно и кастрировать? Ведь такого амбала можно вместо вала в телегу запрягать». «Я тебя, дешевка, сам сейчас кастрирую!» – прохрипел Рукосуев, садясь, но все еще придерживая правую конечность левой. «Спокойней, спокойней!» Артём словно невзначай провёл ладонью по его волосам. «Убери грабли!» Рукасуев вновь оскалился. «Нет у меня рогов, нет! Не ваш я!» «Да ведь мы и сами вроде не рогатые!» Артём отступил в сторону и сделал глазами знак Смыкову. «Приступай, мол, к допросу!» Тот с готовностью пересел поближе и участливо поинтересовался. «Вам без штанов удобно?» «Не твое поганое дело», — огрызнулся Рукасуев. «Я как лучше хочу. У меня запасные имеются. Правда, глифы. Могу одолжить». «Они самому тебе скоро пригодятся. Надоест менять». «А такое здесь, значит, возможно?» «Сплошь и рядом». «Но ведь это же Эдем, так?» «Ну и что?» А то, что в Эдеме все божьи твари обязаны в согласии жить. И люди, и звери, и даже мошки. Про мошек не знаю, а люди здесь точно как звери. Вы агелов имеете в виду? Это уже мое дело, кого я имею. А Сарычев сейчас где? Заковыристый вопрос прозвучал совершенно невинно. Кто... Презрительно скривился Рукасуев. «Сарычев! Ему полагалось здесь миссию очень основать!» «Не знаю я никакого Сарычева!» «А вас как прикажете величать?» «Как хочешь, так и величай! Но за сустав вы мне, сволочи, ответите!»